Глава 4. Способы профилактики психосоматических расстройств и укрепления стрессоустойчивости Глава 4, часть 1. Советы психолога по управлению стрессом Давайте поговорим о том, как минимизировать вероятность развития психосоматических расстройств и связанных с ними многочисленных заболеваний органов и систем организма человека, следуя простым рекомендациям. Для начала – Я хочу поделиться со слушателями рекомендациями по управлению стрессом очень известного в Санкт-Петербурге психолога Елены Бачуриной. Я выражаю ей особенную благодарность за предоставленный материал, к которому я сделаю необходимые дополнения. Управление стрессом. Найдите у себя точку баланса, обеспечивающую энергетическое равновесие человеком. Напряженный ритм жизни постоянно стремится выбить нас из состояния баланса. Если человек находится в гармонии с самим собой, он способен действовать правильно, спокойно и уверенно. Чтобы понять, находимся ли мы в этом состоянии, достаточно увидеть, насколько отцентровано наше тело. Для этого надо найти точку баланса или равновесия, которая вас поддерживает. Это можно сделать следующим образом. Встаньте, ноги на ширине плеч... И попробуйте определить свою точку равновесия относительно трех векторов или плоскостей – пол стены. Эта точка расположена в проекции солнечного сплетения на 4 поперечных пальца выше пупка. Солнечное сплетение – это отдел вегетативной нервной системы, который расположен в брюшной полости. Он состоит из крупных нервных узлов и множества нервов, соединяющих эти узлы. Солнечное сплетение называют еще мозгом брюшной полости, так как именно в этом отделе осуществляется нервная регуляция большинства органов брюшной полости – диафрагмы, желудка, селезенки, поджелудочной железы, почек, надпочечников, кишечника и половых органов. Внимательный слушатель при слове «вегетативный» сразу поймет, что речь идет о симпатической и парасимпатической нервной системе, входящих в общее понятие вегетативной нервной системы, с которой связаны стресс, эмоциональные переживания и психосоматические расстройства, которые могут развиться, а могут и не развиться, если научиться регулировать состояние вегетативной нервной системы, воздействуя на ее центры и узлы. Точка баланса в проекции солнечного сплетения обеспечивает стабильную работу всей энергетической системы человека. В этой точке, как в резервуаре, накапливается внешняя и внутренняя энергия, которая затем по мере необходимости порциями распространяется по всему организму. Научившись правильно находить точку баланса, мы сможем управлять своими мыслями и эмоциями, избавляться от страхов и находить правильные решения для выхода из сложных жизненных ситуаций. «Уединитесь, успокойтесь, сядьте ровно, выпрямив спину, можно стоять. Подошвы стоп должны находиться в полном контакте с полом. Положите свою ладонь с сжатыми четырьмя пальцами над пупком. Это точка проекции солнечного сплетения. И запомните это место своего тела. Постарайтесь мысленно сосредоточиться на этом месте. Прислушайтесь к себе. Стало ли вам... Легче? Пришло ли ощущение освобождения от усталости? Снилось ли эмоциональное напряжение? Попробуйте добиться этого состояния в любом другом положении и в любой другой ситуации в течение дня, автоматически находя точку баланса при любых эмоциональных переживаниях – страх, гнев, тревога, уныние, злость или раздражение. Умение мысленно восстанавливать эмоциональный баланс, сосредотачиваясь на этой точке, будет также избавлять от болезней желудка, кишечника, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и половых органов или смягчать их симптомы. Техники снятия стресса. Эти техники помогают справиться с мощной эмоциональной ситуацией, если человек психологически разбалансирован. Один. Ежедневная пауза, замедление физических и психических процессов через молитву, релаксацию, медитацию или обычную паузу тишины. Через 7-10 сеансов ваш организм будет очень благодарен этому. 2. Упражнение зеркало. Смотреть в зеркало и говорить себе приятное, принимать себя в любом состоянии и с любыми эмоциями. 3. Дыхательные практики. Самое простое – сделать три вдоха-выдоха, которые можно делать в любом месте и в любом состоянии. 4. Снятие мышечного напряжения. Любое напряжение можно убрать, применяя самомассаж определенных частей тела. Спазм шейного отдела – самое худшее при стрессе. Массаж шеи стоит внести в расписание дня и выполнять его так же регулярно, как чистку зубов. Весь комплекс самомассажа описан в третьей главе 4 части этой книги. Напряжение мышц лица, лоб и глаза напрягаются при работе за компьютером. В таком случае помогает упражнение пальминг, от английского palm-ладонь. Для его выполнения соедините ладони в замок и положите их на глаза так, чтобы не проникал свет, как это показано на рисунке ладони номер 32, который вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Посидите 3 минуты с закрытыми глазами. Если делать это хотя бы один раз в день, то произойдет абсолютное восстановление зрительных мышц. Это упражнение повышает остроту зрения, снижает уровень хронической усталости глаз, снимает боль в глазах и головную боль. Добавьте к этому легкий массаж бровей. В течение нескольких минут массаж лба от бровей к затылку мягкими движениями без форсирования дает легкое расслабление. Спазм мышц челюсти стоит на третьем месте по распространенности после спазмов мышц шеи и глаз. Для расслабления мышц челюсти можно пожевать жевательную резинку или яблоко, помассировать углы челюсти, можно имитировать зевание, покривляться перед зеркалом губами или поплевать в раковину. 5. Восстановление сна. Спать надо столько, сколько требуется организму. При хроническом и очень остром стрессе сон часто бывает нарушен, и его надо восстанавливать, например. Можно пить на ночь молоко с медом. При стрессе напрягаются мышцы, и это мешает засыпанию и полноценному сну. Сам по себе сон не снимает напряжение с глубоких мышц до конца, но в этих случаях помогают следующие воздействия. Сознательное расслабление с помощью аутотренинга, известного с советских времен. Для этого применяются мысленные формулы, которые есть у многих авторов. Это предложения, сформулированные в положительном ключе и говорящие о том, что расслабляются мышцы вашего тела, рук, ног, лица и так далее. При этом снимаются проявления всех стрессов, которые вы испытали в жизни. Аутотренинг является наиболее действенным инструментом самопомощи, признанным Всемирной организацией здравоохранения. Массаж и йога частично воздействуют на глубокие мышцы. В крупных городах есть специалисты-сомнологи, к которым следует обращаться за помощью при расстройствах сна. Армянский национальный музыкальный инструмент «Дудук» может восстановить ритмы сна. В интернете можно найти потрясающие красоты музыкальные композиции, которые настраивают на расслабляющий режим и замедляют ритмы головного мозга. Слушать их надо вечером. 6. Физическая активность. Пробежка, бег сжигает стресс. Или прогулка в парке, в лесу, уборка дома. Петь под музыку, танцевать вытанцовывая стресс, закрывшись в комнате, спонтанно, без правил. 7. Телесные техники. Простой народный метод. Баюканье. Как успокаивают ребенка. Для этого можно попросить близкого человека обнять вас и покачать. Прикосновение. Гладить кота, ребенка или мужа, кто подвернется под руку и не сопротивляется. Душ, баня, бассейн. Все способы воздействия на кожу вызывают прилив эндорфинов, но воздействия должны быть умеренными, так как чрезмерно сильные, такие как обливание холодной водой, дают дополнительный выброс кортизола и усиливают стресс. 8. Что-то поменять в жизни. Мебель в доме, маршрут на работу, прическу. шопинг Можно купить хотя бы какую-то мелочь себе или подарки близким. Отсеивать избыточную информацию, ограничивать ненужные контакты. Учитывать влияние сезона, зимой усиливать освещение помещений. Общение с позитивно настроенными людьми. Начать вести дневник. Ведение дневника – это что-то вроде общения с самим собой, своим подсознанием. Оно дает возможность выплеснуть свои эмоции. Обратиться за помощью к психологу. Несмотря на то, что такие изменения в жизни действительно способствуют восстановлению точки баланса, не следует рассчитывать на быстрое улучшение своей эмоциональной ситуации только при помощи этих перемен. Упражнение при тревоге или страхе. Ощутите свое тело. Посмотрите налево, направо, вверх, вниз. Поднимите левую руку, правую руку почувствуйте, как ощущает себя правая нога, левая нога. Сделайте спокойный медленный вдох и спокойный равномерный выдох. Повторите три раза. И выведите образ опасности на уровень сознания. Представьте образ страха или тревоги в виде монстра, урагана или облака угрожающей формы, в темных тонах и с неприятным запахом, и мысленно уменьшите его до микроскопических размеров, насколько это только возможно, до точки. Напомните себе, что ваш страх или тревога – это всего лишь точка в огромном потоке информации, которая существует в мире вокруг нас. Глава 4, часть 2. Мои упражнения для снятия эмоционального напряжения и укрепления стрессоустойчивости. Профессия врача подразумевает постоянные эмоциональные перегрузки, которые возникают в результате общения с больными. Успешное лечение пациента включает в себя не только правильно выбранные методы диагностики и лечения конкретного заболевания и позитивный настрой на выздоровление самого пациента, но и эмоциональное состояние врача, его психологическую устойчивость. Наша профессия заключается в том, чтобы выслушивать жалобы людей на здоровье, определять истинные причины этих жалоб и проводить правильные для каждого конкретного человека диагностические и лечебные процедуры. Я считаю, что для получения наилучшего лечебного результата врачу необходимо выполнить глубокое погружение в состояние больного человека, и этой точки зрения я придерживаюсь всю свою профессиональную жизнь. В этот период погружения проблемы пациента неминуемо становятся собственными проблемами врача, что не может негативно не отражаться на его эмоциональном состоянии. В медицине довольно распространенной проблемой является эмоциональное выгорание специалистов. Оно выражается в эмоциональном истощении врача, следствием которого становится его безразличное отношение к своим обязанностям, грубость, негативизм по отношению к коллегам и пациентам. Все это приводит к профессиональной и личной деградации. Но синдром эмоционального выгорания встречается не только у медицинских специалистов. С ним сталкиваются многие люди разного возраста и разных профессий. Чтобы сохранить свое психологическое здоровье, необходимо владеть техниками, которые снимают эмоциональное напряжение. Для этого у меня есть несколько упражнений, которые я применяю регулярно на протяжении многих лет, иногда по несколько раз в день. Упражнение «Сдутый шарик». Закройте глаза и представьте себя в виде шарика. Перечислите мысленно все имеющиеся у вас в данный момент страхи, переживания, отрицательные эмоции, тревоги и панические атаки. Найдите на теле все мышечные напряжения. Это и будет содержимым надутого шарика. Затем обхватите этот шарик руками из боков. Руки держите перед собой, между ладонями воображаемый шарик. Сделайте спокойный вдох через нос, надувая живот. Руки расходятся, то есть вы надуваете шарик всем негативом, который у вас есть в данный момент, а затем медленно выдыхаете через рот, сдавливаете руками шарик, руки сходятся, освобождая его от дурного содержимого. Повторите это упражнение несколько раз, при этом необходимо отвлечься от посторонних раздражителей и сосредоточиться на своих ощущениях. Это упражнение можно выполнять сидя, стоя или лежа в любое время суток, несколько раз в день до получения эффекта душевного покоя и приятной вибрации по всему телу. Одно простое упражнение от тревог, болезней, страхов и уныния. Еще одно упражнение, которое я использую в своей жизни ежедневно для получения эмоционального и физического спокойствия. Техника выполнения подробно изложена в разделе книги о создании настроев. Упражнение для восстановления энергетических потерь на природе. Нас окружает удивительный, чрезвычайно разумно устроенный мир природы, который питает нас энергией солнца, леса, неба, воды. Являясь частью этого мира, мы можем спокойно восстанавливать свои энергетические потери. Самый простой способ восстановить душевное спокойствие и избавиться от психологического напряжения — посидеть на берегу озера, полежать на траве, послушать пение птиц, шелест деревьев, шум прибоя, посмотреть на закат. Вода — это спокойствие, чистота и глубина. Небо — это пространство и бесконечность. Лес — Это долголетие, сила, красота и вечность. Понимая это, вместе с энергией воды, неба и леса, мы пытаемся получить определенный эмоциональный заряд, необходимый для нашего психологического и физического здоровья, который дает нам ощущение душевного покоя, равновесия и наполненности энергией. Как проверить уровень своей энергии? Перед тем, как напитать себя энергией природы, необходимо проверить свой начальный уровень энергии. Для этого есть простой прием, о котором я узнал очень давно из советского научно-популярного журнала «Наука и жизнь», и с тех пор его регулярно применяем. Этот прием можно выполнять стоя, лежа или сидя. Руки, согнутые в локтевых суставах, держите перед собой в положении ладони на ребре, ладонь к ладони. Сведите ладони до такого расстояния, когда между ними появится ощущение тепла. Затем медленно разводите ладони до того момента, когда тепло исчезнет. Зафиксируйте в памяти это расстояние. Это начальный уровень вашей энергетической силы. Затем переходите к выполнению упражнения. Для этого, закрыв глаза и применяя диафрагмальное дыхание, методику выполнения упражнения, Вы можете переслушать в специальном разделе этой аудиокниги. Сделайте вдох животом, одновременно поднимите руки, мысленно обратитесь к небу, обнимите его руками. Возьмите на себя и покройте свое тело от головы до пяток его энергией на выдохе. Такой же прием повторите, принимая энергию воды, леса, гор, моря или океана. Немного отдохните после выполнения упражнения и снова проверьте свой энергетический уровень. Как правило, он будет выше начального. Запоминая это место, мы всегда можем мысленно туда вернуться, даже находясь за тысячи километров. И тогда мы получим такое же состояние благодати, такой же интенсивности. Для этого я применяю сам и рекомендую другим методику мысленной визуализации. Для достижения состояния душевного покоя с помощью воображения нужно мысленно переноситься в то место, где вам было так хорошо. Мысленную визуализацию для полного достижения результата можно дополнять диафрагмальным дыханием и движениями руками, принимающими на себя энергию леса, неба и воды. Вы уже знаете, что воображение порождает события, и в данном случае события. Будет ощущение благодати в том месте, где вы когда-то побывали. ЧТЕНИЕ МОЛИТВ Искренняя молитва создает состояние духовного упоения, восторга и отречения от гнетущих личных проблем и дурных помыслов, а также снимает эмоциональное и физическое напряжение, приводя к ощущению новой жизни. Читая Иисусову молитву по выражению святителя Игнатия Бричанинова, «Не только сердце обновленного человека, не только душа, но и плоть исполняется духовного утешения и услаждения радости о Бозе живе, Боги живом». Глава Глава 4, часть 3. О пользе прогулок босиком для повышения стрессоустойчивости. Регулярные прогулки босиком по мягкой траве, утром по росе, по песку, по мелкой гальке или по специальным ортопедическим коврикам очень хорошо снимают эмоциональные мышечные напряжения и создают ощущение покоя и легкости в движениях и мыслях. Стопа – это карта человеческого тела. На стопах человека находятся десятки тысяч нервных окончаний, образующих рефлексогенные зоны, которые связывают участки стопы с внутренними органами и системами жизнеобеспечения человека. Каждый человек, быстро найдя в интернете карту проекционных зон стопы, может посмотреть на свои стопы, оценить их состояние и приблизительно определить, что происходит с его внутренними органами и системами, а самое главное, он может без каких-либо материальных затрат тут же заняться профилактикой возможных заболеваний или лечением уже имеющихся болезней, просто сняв обувь и носки. Прогулки босиком – это необходимая для человека процедура, направленная на лечение и профилактику заболеваний внутренних органов. Для хождения босиком нет противопоказаний, поскольку это массаж стоп, доступный каждому человеку. Прогуливаясь босиком, вы проводите рефлексотерапию, стоп, укрепляя свое здоровье. На Руси считалось, что если в день Пасхи утром до 12.00 ходить по земле босиком, то у человека до следующей весны не будет никаких болезней. А одной из популярных забав языческих славян, подчеркивающей магическое свойство росы, было катание по росе вьюре в день. Одним из отечественных сторонников ходьбы босиком был Порфирий Иванов, создатель оздоровительной и духовной системы, распространенной преимущественно на территории бывшего СССР. Внешнее состояние стоп, цвет, различные оттенки, кожные высыпания, влажность, сухость, температура кожи, наличие отеков, деформации, чувствительность, наличие или отсутствие болей и напряжений при ходьбе, Отражает внутреннее состояние человека и часто бывает признаком тяжелых заболеваний. Посмотрим, о чем могут рассказать ваши стопы. Цвет и оттенок кожи. Изменение цвета кожи на стопах сначала с белого на синюшный, а потом на красный говорит о болезни сосудов, так как возникает из-за резкого спазма сосудов, болезни щитовидной железы, болезни Рейно, а также состояние стресса у человека. Бледная кожа стоп – признак низкого гемоглобина. Багрово-синюшный цвет – признак сахарного диабета или гипертонической болезни. Тёмное пятно на коже – признак злокачественного образования. Желтые ногти – признак больных суставов. Белые ногти – признак заболевания печени, сердца или почек. Желтый цвет кожи – признак болезни печени и желчевыводящих путей. Ограниченные участки кожи багрово-синюшного цвета на подошве стоп – характерный признак глубокой инфекции при сахарном диабете. Ограниченный участок черного цвета на ногтевой фаланге первого пальца стопы и сильная боль – признак острого нарушения кровообращения в ноге. Спазмы, судороги, боли и жжения в стопах – это признак переутомления, эмоционального беспокойства, Расстройство электролитного обмена калия, магния, кальция. Дефицит витамина D. Заболевание щитовидной железы. Заболевание артерий и вен. Постоянные боли в стопах. Признак поражения вестибулярного аппарата. Нарушение равновесия при заболеваниях головного мозга. Жжение в стопах. Стопы горят. Заболевание нервной системы. Дефицит витаминов группы В. Заболевание почек или щитовидной железы. Боли пятках – признак душевного расстройства. Температура, влажность и чувствительность стоп Влажные и холодные стопы – признак заболевания щитовидной железы, анемии, сахарного диабета. Горячие одновременно сухие стопы говорят о возможной гипертонии или атеросклерозе. Сухие, но холодные стопы – нарушение сердечного ритма, аритмии. Влажные горячие стопы – признак общего воспаления. Снижение болевой чувствительности в стопах – признак сахарного диабета, облитерирующего эндортериита, атеросклероза и заболеваний нервной системы. Внешний вид ногтей, пальцев, стопы. Булавообразные ноги сильно закругленные сверху и сильно изогнутые снизу в виде колпачка. Признак заболевания печени, сердца, пищеварительной системы и хронической инфекции. Молоткообразные пальцы, пальцы, когти. Не только признак тяжелого поперечно-продольного плоскостопия, но и заболевания нервной системы или сахарного диабета. Ногти ложкообразной формы, вогнутые ногти. Признак дефицита железа. Изменение формы стопы и пальцев одновременно. Признак диабетической стопы и проявление остеопороза. Дефекты кожи, отеки. Зуд, шелушение, длительные, незаживающие раны. Признак сахарного диабета, облитерирующего эндортериита, болезнь Рейно. Зуд, дерматит, признак эмоционального перенапряжения и заболеваний нервной системы. Зуд в области стоп, кроме проявления грибковой инфекции, может также быть признаком снижения иммунитета. Симметричные отеки на ногах – признак заболеваний почек, сердца, органов малого таза, также заболевания вен и артерий ног. Укрепляя стопы ходьбой-босиком, мы избавляемся от болезней или, по крайней мере, облегчаем их течение, укрепляя организм в целом. Не будем забывать о том, что стопа – Это орган, который обеспечивает механический баланс нашему телу. Мы не падаем. Выполняет рессорную функцию. Благодаря форме стопы происходит гашение нагрузок, получаемых человеком при ходьбе, что защищает от разрушений суставы, позвоночника, головной мозг и опорную функцию. Обеспечивает прочное стояние за счет обхватывания стопой определенного участка площади. Любые заболевания стоп приводят к расстройству этих функции, что повышает риск развития болезней в других органах и системах. Я уже рассказал о том, почему и как при психосоматических расстройствах душа уходит в пятки, поэтому, укрепляя стопы ходьбой, мы восстанавливаем душевное равновесие и нарушенный баланс между душой и телом и избавляемся от ненужных нам отрицательных эмоций. Хронические заболевания – один из факторов риска развития психосоматических расстройств, в том числе и со стороны опорно-двигательной системы. Поэтому благодаря воздействию на рефлексогенные зоны стопы простая прогулка босиком будет оказывать лечебное воздействие как на саму стопу, так и на тот больной орган или систему, которые отразили свое патологическое состояние на стопе в виде сухости, избыточной влажности, боли, напряжения, изменения цвета, чувствительности и других симптомов. Иначе говоря, чем здоровее стопы, тем лучше организму, а чем здоровее организм, тем крепче стопы. Теперь давайте оценим целебное влияние ходьбы босиком на стопу и на организм в целом. Целебное воздействие прогулки босиком на стопу. При хождении босиком активно формируется и укрепляется поперечный продольный свод стопы. Укрепляются мышцы супинатора и голеностопного сустава, что исправляет плоско-вальгусную деформацию стоп. Усиливается лимфатический отток и кровообращение в ногах. Улучшается координация движений, восстанавливается баланс и внимательность, что является профилактикой случайных падений и переломов. Это способ лечения продольного и поперечного плоскостопия, профилактика плоскостопия, профилактика грибковых инфекций и опрелости между пальцами, профилактика мозолей и натоптышей, улучшается цвет и формы стоп. Прогулки босиком по росе – это лечебная процедура при дерматитах, зуде и инфекциях стоп. Прогулки босиком создают чувство легкости и уверенности в ногах. Целебное воздействие прогулки босиком на организм. При хождении босиком организм закаляется, укрепляется нервная система, в том числе и вегетативная, отвечающая за стресс и стрессоустойчивость. Из организма уходит вредное статическое электричество. Улучшается циркуляция крови, повышается эластичность сосудов, что само по себе является отличной профилактикой варикозной болезни ног. Стимулируется кровообращение в ногах, а значит и во всем организме в целом. Массируются активные точки, при воздействии на которые лечатся многие болезни органов, проецирующихся в эти точки. В жару босые ноги выводят из тела избыточное тепло и становится не так жарко. Босые люди в жару бывают более энергичными и жизнерадостными по сравнению с обутыми. Летом за счет ухода из слишком тепла из босых ног улучшается терморегуляция организма, а зимой ноги лучше согреваются. Закаливание босых ног тренирует иммунную систему. За счет разнообразных тактильных воздействий стимулируется нервная система. Нервные импульсы от подошвы передаются нервным клеткам по всему организму, что благотворно сказывается на развитии мыслительной деятельности. Снимается стресс, тревожные состояния, депрессия, уныние. Усиливается энергетика человека. Регулируется уровень сахара крови. У женщин уменьшаются негативные проявления предменструального синдрома. Снимается мышечное напряжение и судороги в ногах. Улучшается сон. Нормализуется сердечный ритм. Снижается артериальное давление. Прогулки босиком показаны при хронических болях в суставах и мышцах, ревматоидном поле артрите, начальных признаках остеопороза и при судорогах в ногах. Прогулки босиком показаны при бронхиальной астме и хронических респираторных заболеваниях. Прогулки босиком показаны также при синдроме беспокойных ног и при фибромиалгии. Укрепляются вышележащие суставы, голеностопные коленные, тазобедренные. Улучшается осанка. Целебные свойства росы. Роса оказывает на организм целый ряд целебных воздействий. противовоспалительное, рано заживляющая, успокаивающая и противозубная, иммуностимулирующая, омолаживающая. Вечернюю росу собирают и применяют как лекарство при психологических травмах, тревогах и депрессии – а также при лечении ишемической болезни сердца, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Очень хорошим антистрессовым воздействием обладают обливание ног холодной водой или болтание ногами в прохладной воде. Если вы испытываете чувство тревоги, страхи, панические атаки или постоянные эмоциональные переживания – Чаще используйте этот простой прием или найдите водоем и посидите несколько минут с опущенными воду ногами для восстановления душевного покоя.